Глава 9 Астрид показывала Мамико свою пасеку. Сзади тащилась Вероника и немного похныкивала, потому что ей всего два с половиной года и у нее коротенькие кривые ножки. Мамико оставили у Астрид в гостях до конца лета. Ее мама портировалась с дядей Вератором в свадебное путешествие, а Мамико они бросили на произвол судьбы и семьи Дегатти. Тетя Сидзука сказала, что Мамико сестра Астрид по отцу – Так что Лакджа в каком-то смысле и для мамико мама. Лакджа согласилась посчитать мамико максимум племянницей, но гостить до конца лета позволила, и Астрид этому ужасно обрадовалась. Вероника, конечно, тоже неплохая сестра, она во всем слушается и умеет делать штуку, но она еще слишком мелкая, и с ней поговорить-то не о чем. А мамико младше всего на четыре луны, с ней можно играть во что хочешь, и она умная». Иногда чересчур умная, если вы спросите Астрид. Но это ничего. До вчерашнего дня у них еще гостили Зога и Дзюта, погостили почти целую луну и много совершили великих деяний. Но вчера их дедушка Звикурдын грустно сказал, что пора уже и честь знать, обыграл напоследок папу в Манору, нажарил гору урочего шашлыка и уехал вместе со всеми внуками и ездовым кабаном. Но хотя бы мамико осталось – так что теперь Астрид устроила ей экскурсию по поместью. Она уже устраивала ее в самом начале, но теперь устроила еще одну персонально для Мамико, потому что в тот раз Зога и Дзюта все время орали и заглушали Астрид, так что Мамико наверняка многое не поняла. К тому же теперь с ними еще и Вероника. В прошлый раз ее не пустили, потому что она слишком маленькая, но с тех пор она состарилась на целую луну, так что ей уже можно гулять по поместью с сестрой. «Наверное», — Астрид не спрашивала. «Когда тут жил дедушка, тут было много пчел», — с высоты своего жизненного опыта объясняла Астрид. «Но сейчас тут только ульи пустые. Правда, они немножко подчарованные, поэтому такие целенькие». «Зачарованные», — вежливо поправила Мамико. «Ой, Мамико, какая ты умная, все слова правильно знаешь», — восхитилась Астрид. «Была бы ты еще умнее, тебя бы в музее выставили с табличкой «Самая умная девочка на свете». Вероника доковыляла до улья и попыталась заглянуть в литок, но не дотягивалась. Однако упрямство ей было не занимать, и она продолжала карабкаться. Астрид пожалела глупую маленькую каракатицу и немного приподняла, чтобы та своим глазом убедилась – нет там внутри никера, только пыль и темно. Астрид уже раз 10 десять заглядывала. Она рассказала маме Ко, что вот здесь все тоже их владение, но если пойти в ту сторону, то шагов через 500 или даже четыреста – начнутся земли эльфийского короля Сребролука, который день-деньской играет на арфе. А если в ту, то почти через 500 или тоже 450 шагов живет злой колдун Инкадати. Но не сразу, потому что между землями заборов нет и черты тоже никакой нет. Так что точно даже и неизвестно, где одно поместье начинается, а другое заканчивается. На карте это все нарисовано, мама Астрид показывала однажды. Но там не все понятно, если тебе только почти 7 лет. А мамико все будет еще непонятнее, потому что и даже и не почти 7 лет, а всего шесть с половиной. Да, наверное, вежливо согласилась мамико. Но они все равно пошли дальше в лес, потому что интересно и загадочно. Мама велела далеко не забредать, но они же еще недалеко. Это все их земля. Да и вон в небе мать кружит, с какой-то голубкой болтает, а из-за деревьев лайтифона доносится». Да и вообще чего бояться, вокруг сплошная радужная бухта, тут все свои и даже детенкодати, хоть и орет, чтобы демоны не смели жрать его малину, но на самом деле только радуется, когда Астрид залезает к нему в гости, потому что тогда он может всласть побраниться. Это Астрид объясняла мамико, пока они углублялись в соседскую территорию. Шли медленно, потому что Вероника пыхтела, но упорно топала следом. А ее нельзя потерять в лесу. Она маленькая и глупая, ничего не поймет, так и останется жить в лесу. Будет расти, как трава растет. А Астрид мама наругает. Ни за что. «Эй, люди вы что по нашему лесу ходите?» Донесся недовольный голос. Мамико сразу спряталась за Астрид, и Вероника тоже. Та прикрыла маленьких сестер полудемно в крыльями и бесстрашно ответила. «А вот хочу и хожу, и буду ходить, еще и плюну вот тут у вас на землю, вот!» и она так и сделала. Астрид прямодушная, слов на ветер, не бросает. Из-за деревьев появились мальчишка и девчонка, те возможно, 26, если они карлики. Девчонка тощая, длинная и потлатая, а мальчишка пониже и толстый, хотя и не такой толстый, как жирный огус, а так себе средней толстости. «А это не ваш лес», — заявила Астрид, — «тут дед Инкадати живет». «А мы ему пра-пра-пра...» «Внуки моего», — возразила девчонка, — «я вот...» «Ангурия Инкадати, а он... тебя как звать?» «Гедуар», – пуркнул толстый, Гороти. «Гаротти». «А чё даже не Инкадати?» – спросила Астрид. «У меня мама Инкадати, а, а папа Гороти. Мы с Ангуркой кузены. Ну и чё? А я вот зато Астрид дыгати Ангурия с Гедуаром засмеялись, и Ангурия сказала. «Ты не дыгати ты нелюдь. Если кому-то из дыгати вздумалось поиграться и типа тебя признать, это ничего не значит». Это как обезьянку завести и кличку дать. Потеха, согласился Гедуар. Астрид гневно засопела. Для нее оказалось неожиданностью, что у деда Инкадати есть правнуки, и они даже похожи на людей. Она думала, что если он и порождал когда-нибудь кого-нибудь, то жаб каких-нибудь ядовитых или огненных гиен. Ну вот есть, оказывается, и даже в гости приехали. Или, или... А дедушка Инкадати умер, что ли? — заволновалась она. — Чего это, — не понял Гедуар, — мы ж к нему в гости приехали. Тфуты ты, просто Астрид вспомнила, что папа как-то раз говорил, что инкодатера родня, если однажды и навестит, то разве что на похоронах. Не прав был папа, выходит, ошибался. Надо будет ему об этом сказать. — Ну вот и валите к нему, — велела Астрид, — а тут мы гуляем. Э, — Эй, тут наш лес, — подошла ближе Ангурия. — Сама вали, рука крылая. — Я тебе сейчас всеку немножко разозлилась Астрид. — А тебе нельзя трогать мистерицев? — фыркнула Ангурия. «Вонючка — Вонючка! — засмеялся Гедуар. — Дочь Суккуба! — добавила Ангурия. — Дура! Отрыжка Паргоронская! Говняшка! Астрид поняла, что дедушка Инкадати многое поведал о ней своим потомкам, которых вскоре трагически лишится. — Вам конец! — сказала она, подбирая камень. Через минуту Ангурия утирала, грозя кулаком и держась за ушибленное плечо, а Гедуар валялся самую чуточку побитый, и Астрид попирала его гнусную рожу своей благородной ступней. «Вновь Астрид, неукротимая, одерживает блистательную победу», – провозгласила она, суяв карман клок волос, вырванных у Ангурии. «Нехорошо отвечать дракой на обзывалке», – сказала мамико, – «ты же девочка, Астрид». «Ну да, поэтому они все еще живы», – ответила Астрид, – «я принцесса» поэтому добрая и нежная. Ладно, беги отсюда, помни мою доброту. «Я все расскажу дедушке», – пообещал Гедуар, с трудом поднимаясь и убегая. «И тебя посадят в клетку!» – крикнула Ангурия, ждавшая Гедуара за деревом. Астрид вздохнула, опять не получилось завести новых друзей. Вот почему так каждый раз? Она ведь даже не первая начинает. И вот когда тут гостили Зога и Дзюта, Астрид никто не обижал. За ними она была как за каменной стеной а теперь всякие отбросы только и знают, что обзываться. «Вот жалко, нет у нас брата», — взгрустнулась девочке. «Он бы за нас заступался». «Да, жалко», — согласилась Мамико. «Зялко», — кивнула Вероника. Астрит и Мамико поплелись домой, потому что лучше первыми изложить маме с папой, как было дело, потому что дед Инкадати точно придет скандалить, что его правнуков избили демоны. А то и волосной агент заявится разбираться, А Вероника немножко поковыряла в носу, помигала своим детским посажком и задумчиво сказала: Бьята бы, Хаисе, для Астить, вот бы песел какой-нибудь, как бьятья там. Она не знала, как вообще появляются братья, наверное, из леса приходят или еще как-нибудь. Думая об этом, она старалась идти быстрее, потому что Астрит иногда торопится, за ней трудно поспевать, а Вероника не хотела отстать от Астрит, потому что хотела быть сестрой. — Ну где ты там? — вернулась Астрид. — Идем, дай руку. Вероника доверчиво сунула ей ладошку, и Астрид повела ее домой, объясняя, что нельзя теряться в лесу, тут и волки голодные водятся, и страшила фабозе и злой дед Инкадати. Они все едят маленьких детей. Но до дома девочки не дошли, они пересекли невидимую границу между поместьями, Впереди уже виднелась пасека, когда из-за деревьев вдруг вышел еще один мальчик. Лет семи на вид, темноволосый, кореглазый и почему-то без одежды. Купался, наверное. Астрид сразу отвернулась сама и отвернула Веронику. Мама ей объяснила, что хоть в фархиримы и ходят голыми, но в мире смертных это фу и неправильно. Хотя бы некоторые места надо прикрывать, даже когда купаешься. А вот мамико не отвернулась. Она удивленно посмотрела на мальчика и сказала... «Привет, Эмир «Привет, мамико», — ответил тот совсем взрослым голосом. «Где мы?» «Парифат», — ответила та, — «мистерия». «Плохо», — сказал мальчик. «Почему я тут? Меня призвали?» «Я у меня еще нет слова вызова, я просто гулял в саду, а потом...» «Кто это?» — шепнула Астрид. «Наш брат», — шепнула мамико. «Эмир Тарарок, он сын Лаисалны». Астрид втянула воздух в грудь и повернула к себе Веронику. Она сразу поняла, что произошло и кто в этом виноват. Вероника уставилась с невинными фиалковыми глазенками, она-то явно ничего не понимала. Конечно, ей два года и сколько там, пять лун, даже не два с половиной года еще. Астрид бы наорала на нее, сказала, что если она жалеет, что у нее нет брата, то это не значит, что надо призывать, какого попало брата. Но тогда мамику услышит и Эмер тоже». «Не надо трепаться про штуку Вероники». «Ты заблудился, наверное, брат?» «Сказала она вместо этого». «Привет, я Астрид». «Я тебя помню», – проворчал Эмир «Ты лазила по потолку и жрала все, что не приколочено, а потом блевала во все стороны. Люльку мне ломала все время». «Я рыть, он ее и правда помнит. А вот Астрид его не помнила. Она вообще ничего не помнила о Паргороне. Ее забрали оттуда слишком мелкой» но она решила не показывать виду и невозмутимо ответила. «Ты бы тоже так делал, если б мог». «Да», – процедил и Тророк. Диманенок растерянно уселся на траву и спросил. «А почему вы в одежде?» «Принято так», – ответила мамико, покружившись в своем голубеньком платьице. «И красиво». «А почему мы в Мистерии?» «Живем мы тут». «А я не живу, хочу домой». «Ну так иди», – сказала Астрид эмир посмотрел на нее, как на идиотку. Он не знал, как сюда попал и как ему возвращаться. Будучи демным хедшедарием, он родился с готовым пакетом знаний и с самого рождения обладал голосом, зубами и интеллектом взрослого мужчины. Но остальное тело у него было младенческое, и взрослело оно с той же скоростью, что и у смертных людей. Физиологически ему 7 лет, он ребенок, и у него нет никаких способностей, Нет демонической силы и не будет, пока он не совершит преобразование. Тогда он станет настоящим демоном со всеми вытекающими, но навечно застынет в том облике, в котором будет на тот момент. Если сделать это в семь лет, вечно будешь семилетним ребенком». «Я не могу преобразоваться сейчас», – произнес он. «Это жестоко. Меня не будут воспринимать всерьез, сделают парией». «И я не смогу любить женщин». «Да, Лан, дядя Форундарок, он вообще младенец», – пожала плечами Астрид. Ну, он этому рад, по-твоему?» – сдержанно спросил Эмер Тарарок. «Думаешь, почему у него такой дурной нрав?» «Я был таким же, когда был младенцем. Страшно злило, что даже на ноги встать не могу. А он в этом состоянии заперт навечно. Следовало бы испытать чуть больше сочувствия к нему, знаешь ли». «Ну, посочувствуй ему при случае», – предложила мамико. Эмертарарок нервно засмеялся, дергая головой. Он напряженно думал, как вернуться домой. Не то, чтобы ему так уж нравилось во дворце Хальтракарока, но здесь маленькому демону быть просто опасно. Кругом волшебники, которые с радостью возьмут его в плен и будут использовать противоестественным образом. А поскольку он одноформенный к Кхетшедари, он даже не сможет защититься или будет вынужден все-таки совершить преобразование и загубить свою жизнь навсегда. «Как я сюда попал?» – стиснул он кулачки. «Это не вы? Почему я попал именно к вам?» «Мы ничего не делали», – растерянно ответила Мамико. «И я тоже ничего не делала», – честно сказала Астрид. «Как бы мы смогли?» Вероника шаркнула ножкой, она тоже ничего не делала. «Ну, конечно, как бы вы?» – растерянно спросил в никуда Эмер Тророк. «Может, я через лимба непроизвольно?» «Да не!» «Да как?» Астрид незаметно ущипнула Веронику так, что та ойкнула. Вот вечно из-за нее у старшей сестры проблемы. Теперь думай, что делать с этим паргоронским братишкой. «Я есть хочу», — почти всхлипнула мертворог. «Я шел на обед». «Из-за тебя он умрет от голода», — шикнула на Веронику Астрид. Вероника ничего не поняла, но очень расстроилась. Кажется, опять она виновата. А Астрид поняла, что ситуацию исправлять ей больше некому. Она взяла брата за руку, помогла подняться и сказала «Пошли, сейчас мы тебя накормим». Они вошли через черный ход, потому что Астрид знала деда Инкадати и, конечно, увидела на террасе родителей, пьющих чай с волосным агентом. Выглядел тот, как обычно, усталым и немного сонным. Но в этот раз он был не один. За тем же столом сидели дед Инкадати и его правнуки. Прихлебывали чай, так важно, словно это они тут главные, а не Астрид. И мама с папой им в этом потакали. До сих пор никто не встал, не указал пальцем и не крикнул: Пошли вон, а не то собаку спустим. Астрид иногда совершенно не понимала родителей. Мягкотелые они какие-то. Все чисто, пошли на кухню, верила она и мертророку. Мы тебя сейчас накормим и спрячем, а потом вместе подумаем. К удивлению, Астрид ел и мертророк все то же самое, что Мамико, Вероника и прочие обычные люди и полудемоны. Ему не хотелось ни вкусненьких ложек, ни червяков каких-нибудь, ни еще всякого деликатесного, чем с удовольствием перекусывала Астрид и дядя Фурундорог. А ведь он чистокровный кхетшедарий, или к кхудшендорий, или к кхетшедури, как их там, Астрид только наполовину, но у нее анклав, а у него что, нету? «Нету не будет, пока не преобразуюсь», – недовольно ответил Эмерторорог, жуя сдобное печенье. А я хочу преобразоваться только в 30 лет. Че так поздно? спросила Астриджу и отчаянную ложечку. Ты уж старый будешь, как дед? Нет, я буду выглядеть зрелым, но все еще достаточно молодым. Не хочу быть юнцом целую вечность, хочу что-нибудь такое, среднее. Он съел половину печенья и неохотно отодвинул остальное. Ему явно хотелось еще, но он с сожалением сказал: Достаточно, а то отложится на боках. Ну и что? Не поняла Астрид. А то, что если толстеть и худеть, и снова толстеть, и снова худеть, на коже будут растяжки, и она будет не такая упругая. Будет больше мимических морщин и всякого такого. Те семь лет, дурень, какие растяжки! Мне мама то же самое говорит, тихо сказала мамико, все время, каждый раз, когда я прошу добавки. А мне мама говорит, что если я растолстею, то летать не смогу, и она мне левитацию подарит похвасталась Астрид, доедая печенье и делясь с Вероникой. «Потому что я типа стану мерзким жирным инвалидом, но она все равно будет меня любить, хотя и немножко с отвращением». Сказав это, Астрид тупо посмотрела на печенье и тоже отодвинула его подальше. Однако через некоторое время всем стало понятно, что одного только печенья четверым демонятам и полудемонятам недостаточно. У Вероники первой забурчала в животе, и она жалобно попросила «Астить», Кусить, дай!» «Да, пожалуй, я бы тоже съел еще что-нибудь», признала маленький кед сползая со стула и суя нос в холодильный сундук. «Что у вас есть?» Астрид не понравилось такое самоуправство. Он не дядя Форундарок, чтобы так хозяйничать, но съесть что-нибудь нормальное захотелось ей, а инот работает где-то вне дома, и маму сейчас тоже лучше не дергать, а папа умеет готовить только виски с яйцом. «Да, точно, яишенка». Астрид уже чувствовала себя достаточно взрослым опытным демоном для таких вещей. Она уже знала принципы и один раз приготовила почти нормальную яичницу, совсем немного излишним количеством соли и под совсем незначительным присмотром и едва заметной помощью мамы. Стоит повторить и закрепить успех. «Внимайте!» – провозгласила она, запрыгивая на кухонный остров и с него на разделочный стол и доставая сковородку – «Сегодня Астрид восхитительная научит вас готовить изумительное блюдо – яичницу из яиц диких птиц!» Мамикой Вероника в восторге зааплодировали. «Какая преданная аудитория!» Астрид польщенно раскланилась, хотя радость и омрачила кислая мина на роже и мертророка. Он явно в ней сомневался. «Ничего, она ему сейчас покажет!» «Бекон!» Астрид швырнула на раскаленную сковородку сразу несколько полосок. Она обожала яичницу с беконом, и все в доме ее обожали. Это национальный мистерийский завтрак. Все волшебники едят яичницу с беконом и облизываются. Так что она достаточно хороша и для невоспитанного кхетшедури. Ой, как же он заскворчал. Кухня сразу наполнилась ароматом. Ничто в целом мире не умеет так скворчать и пахнуть, как хороший свиной бекон. Уже чувствуя, как текут слюнки, Астрид принялась разбивать яйца диких птиц. Ну как диких? Некоторые дерзкие куры, особенно петух Роланд, периодически пытались вступить с Астрид в бой, так что они достаточно дикие, думается. Первое яйцо разбилось идеально – кругленький желточек посреди озерца белка. С гордостью поглядывая на сестер и брата, Астрид разбила второе. Ну тоже почти идеально – желток совсем немного растекся, ничего страшного. Третье – а что за керня? Из третьего яйца вместо желтка вывалился красный цыплячий зародыш, и был он такой гадкий, что даже демонята и полудемонята завопили от ужаса. "А!" громче всех орала Астрид, пытаясь убрать его со сковороды. "Фу, фа, а!" "Фу, Астрид," поморщился папа, как раз в этот момент вошедший на кухню. "Что?" не поняла Астрид, с аппетитом жуя. "Вкусно пахнет," похвалил папа, сдержав тошноту. "Посолить не забыла? Ща, ща!" Не пересоли. Когда закончишь, выйди на террасу. Мы тебя ругать будем. Так, а ты что без штанов? Ты пордали или ракуали? Папа не трудился запоминать всех соседских детей, их слишком много. Правда, уже через секунду он пристальнее пригляделся к эмерторороку, понял свою ошибку, и у него приподнялись брови. — Оденься, — приказал папа, делая пас и наколдовал тунику с кальсонами. — Астрид. Корми гостей и выходи держать ответ за свои преступления. А ты ешь и объясняй, почему у меня на кухне опять какие-то демоны». Сам папа вышел, прихватив остатки печенья, сладкие крендельки, мармелад и бутылку шипучего сидра. Но вместо него в кухню зашел снежок, а это все равно, что сам папа. Он в любой момент может глядеть и говорить через любого фамиляра. Белый кот запрыгнул на стул, принюхался к яичнице и важно сказал. «Я слушаю». А «Объясняйте!» Пока мамико, Вероника и Эммер лопали яичницу и объяснялись с осуждающим котом, голодную и невиновную Астрид допрашивали родители и прочие злые люди. Но этот неправый суд продлился недолго. Как только Астрид изложила свою версию событий и стало известно, что ее первую оскорбили нехорошими словами и вообще она защищала младших сестренок, папа хлопнул ладонью по столу и сказал – что правнуки мэтра Инкадати сами во всем виноваты, так что пусть на себя и пеняют, а если мэтр Инкадати чем-то недоволен, то пусть в суд подает или чем там еще всякие старые упыри от безделья занимаются. Они с ним оба профессора, так что дело будет рассматривать ученый совет. Дед Инкадати покачевряжился, наговорил всяких плохих слов, сказал, что ученый совет куплен, и Кустадиан куплен, и дядя Аганель куплен, и вообще весь мир прогнил, а он один хороший и красивый, но потом все-таки ушел. Спросил только напоследок, можно ли его правнукам приходить к Дегате играть, а то их на него сплавили до конца лета, а они у него уже в печенках сидят. «Нет уж извините», – мягко, но твердо отказал папа, – «у нас и так гостят сводные племянники». «Племянники?» – не поняла мама. «Племянница же одна!» «А вот это еще одна интересная новость», – ответил папа, дождавшись, пока сосед и волостной агент отойдут подальше. Толкуясь с дедом Инкодати, папа одновременно слушал через снежка рассказ Эмер Тророка, так что уже знал, кто он такой и как здесь оказался. Точнее, этого пока не знал, потому что сам Эмер Тророк этого сам не знал, но некоторые предположения у папы появились, когда мамико упомянуло, что они там жалели, что у них нет брата, а Вероника при этом рядом стояла». «Если он останется надолго, нужна постоянная одежда», — сказал папа, когда они с мамой пришли посмотреть на пьющего сок Эмертарарока. «Мои невещи держатся сутки, потом надо пересотворять». «Привет, Лакджа, давно не виделись», — хмыкнул маленький Кетшидарий, дергая ворот тудники, так, словно та его душила. «Вот значит, на кого ты променяла моего отца». «Хороший выбор». Майна аж поперхнулся, услышав одобрение из уст Кетшидария, сына Хальтракорока. Малолетнего, да, но Кьетшедарий умственно рождается сразу взрослыми и очень злобными. Они вместо уа и агу изрыгают матершину и ядовито комментируют вкус материнского молока. «Мне нравятся колдуны, которые не запихивают меня сходу в сосуд», – голосом умудренного старца произнес Эмер держа ладошками стаканчик. «Сомневаюсь, что ты их много встречал», – заметил Майна. «Не все колдуны заинтересованы в демонах рабах». — Хотя лучше заведомо от них этого ожидать, — добавила Лакджа. — Шкура будет целее. — Я знаю, — проворчал Эмир Я маленький, а не тупой. Лакджа подумала, насколько должно быть странно вот так вот рожать и растить маленьких взрослых. — Когда младенец прямо из люльки общается с тобой на равных. Дичь какая-то. Слава кому-то там ее дети этого избежали. — Мам, он домой хотел, — дернула ее за подол Астрид. «Ну, отправим домой», – пообещала мама. «Сейчас только прикинем, как удобнее это сделать». «Да, я не спешу», – заметил Эмир болтая ногами под столом. Поняв, что волшебники ему ничего плохого не сделают, он успокоился и стал считать, что он в городе как в гостях. Гхетшидарьи все время ходят друг к другу в гости. Этого никто не планировал, но он как-то случайно забрел. Ну, так уж получилось. Мама с папой пристально смотрели на дующую сок Веронику – Она выглядела невинным карапузом, хотя только что призвала в этот мир очередного демона. Счастье в этот раз маленького безобидного Кхетшедария. Пока они дети, они уязвимы, а потому совершенно не опасны. Да, он может в любой момент преобразоваться и обернуться огромным всепожирающим чудовищем, но он ни за что этого не сделает без прямой угрозы для жизни. Ему не улыбается разделить судьбу тех несчастных сородичей, что живут вечными детьми. И не будь у Ладжи таких сложных отношений с бывшим мужем, она бы, может, даже предложила его сыну погостить, но лучше не давать Хальтракароку повода заявиться сюда во плоти и все разгромить, он и без того после освобождения Сидзуки вне себя от злости. А и Мертророк еще и сынок Лаисалны, а она, ладжи вовсе не подруга. Ей абсолютно наплевать на детеныша, но она непременно воспользуется поводом нажаловаться – а будет только рад. «Среди друзей Вератор есть виход», — сказал Майна. «Думаю, это проще всего». Астрид вздохнула. «Все-таки надо было спрятать маленького кедшедури в одну из гостевых комнат. Их полно свободных, и в них даже енот редко заходит. Постелить ему там половик, и пусть бы жил тайком. Астрид и мамико бы ему поесть таскали». «А может, мы еще поиграем тогда?» — спросила она. «Ты хочешь?» «Давай». Неожиданно согласился и "А тебя дома не хватится?" спросила мама. "Мы с твоей мамой не очень дружили, признаться". "Да, я помню", осклабился Мертророк. "Ничего, мы с ней редко видимся. Она меня только если случайно иногда где встречает". "Хорошо, но слишком не шалите", сказала мама, убедившись, что вокруг не враги, и Мертророк очень оживился. Он впервые в жизни оказался за пределами Прогорона, да и вообще дворца Альтракорока, У его детей начало жизни очень ограниченное, им ни в чем нет отказа, но они никому не нужны. Растут, как сорная трава, за ними ходят только безликие, а за полудемонятами обычно еще и матери. Теперь же Мертророк получил возможность провести несколько дней, лопая клубнику с малиной, купаясь в речке и бегая по лесу. Конечно, ему приходилось носить штаны, и с этим смириться было сложно, все инстинкты кетчедари восставали против такой дикости, Но и Тарок напомнил себе о горядоле, Тьянгерии и прочих яшедариях, которые нормально к этому относятся, так что понемногу смирился. Туник он все равно сбрасывал при первой возможности, но хотя бы кольцо оставались на нем постоянно. Его очень воодушевляло голубое небо, в мглистых землях оно всегда черное и только далеко на горизонте иногда мерцает нижний свет, а клубнику во дворце Хальтракорока хоть и подаст любой столик, Но сорвать ее с грядки невозможно, а это оказалось чем-то особенным. «Это будет моя любимая еда», – решила мертворок. «С грядки, именно с грядки, немножечко в земле». «Тогда тебе нужен кхет, сказала Астрид, чтобы были грядки. Не обязательно, можно хотя бы ферму». «Как у храка, что ли?» – наморщила носик Мамико. Она покинула дворец Хальтракорока совсем недавно, так что в паргоронских реалиях разбиралась получше Астрид. «Хотя бы», – сказал Эмир – «к Хедшидариям места не хватает, никто не посмотрит, что я сын Хальтракорока, а костьми ложиться ради куска земли я не собираюсь. Может, в Фурундароку пойду служить или в колонии подамся, в колониях клубника будет слаще». «Пошли крабов ловить», – позвала Астрид, которая клубника надоела, – «можно их в костер покидать или так съесть». Они наловили целую кучу крабов, и мертророк, в отличие от Астрид, не мог дышать под водой и даже не умел надолго задерживать дыхание, как мамико. Ну да, она-то вроде как наподобие гортизанки, и они хоть и не демоны, но тоже ничего так. А он пока не преобразуется простой, жалкий, смертный. Пришлось учить его пользоваться дыхателем и плавать. Плавать мертророк тоже не умел. Хотя во дворце Альтракорока есть искусственное море, но он просто не видел нужды учиться, если после преобразования будет двигаться в любом направлении, как вот курсор по экрану ноутбука, когда захочет, хоть на луну. Но это потом, немного снисходительно сказал он, когда Астрид помогла ему перестать тонуть. А пока можно и поплавать, я сейчас еще раз на спине попробую. Вероника в воду не лезла, она сидела на берегу и лепила куличики. Астрид посматривала в ее сторону, чтобы эта козявка снова не ляпнула чего-нибудь этакого, и сюда не заявились бы другие, ее братья и сестры. Но Вероника себя хорошо вела, тем более, что мама с папой тоже усилили бдительность, и возле нее все время был токсин, а в воде бегал, лаял и понорошку кусал мамико Тифон. Среди фамильяров Тифон больше всех любит играть, еще он любит читать после папы газету, любит поговорить про политику, Любит выпрашивать печенье и нюхать какашки, но особенно сильно все-таки любит играть. Бегать, охотиться, лаять на незнакомцев. Правда, он после этого каждый раз извиняется и виновато бубнит про собачьи инстинкты. Раз в несколько дней они все вместе ездили к морю в радужнице. Вода там такая же, только соленая, но ее гораздо больше и на пляже гораздо веселее, потому что всякие горки, катание на дельфинах и лодках-големах, подводное плавание с дыхателями, Поно народу, вареную кукурузу продают, и мама с папой на лежаках загорают. А чего тетя Сидзука на какие-то острова уехала? У них в радужницах и так все есть, все, что нужно для веселья, даже больше, чем везде, потому что у них мистерия, так что куча разных волшебных развлечений и клубника все лето. И Эмертарарок даже загорел. Оказалось, что кьетшидари очень даже темнеют, если все время ходят под солнцем. Просто в паргороне солнца либо нет – либо другое, от которого они загорают, так что там они все бледные. А на Парифате он уже после третьей поездки к морю стал черным, как емсток, и даже решил, что перед преобразованием вернется и снова загорит как следует, потому что это будет его кудесной фишкой, так он будет отличаться от других кьетшедури, и все девчонки будут его. «Может, у меня даже веснушки будут», – сказал Эмир глядя в зеркало, – «вроде вижу две». Ему, правда, приходилось прикидываться обычным мальчиком, потому что у мамы и Астрид есть паспорт волшебного существа, а Веронике и мамико он не нужен, потому что они только полудемоны, а это можно. Но у Эмер паспорта нет, и папа ему его оформлять не собирается, потому что он тут ненадолго. Просто погостит еще пару деньков, а потом вернется в Паргорон к папе с мамой. Эти пара деньков как-то сами собой все продлевались и продлевались, Астрид даже не помнила, когда в ее жизни было другое настолько же кудесное лето. Возможно, конечно, дело в том, что до этого лета она целый год училась в школе, а когда лето закончится, снова пойдет учиться во второй класс. Это ее первое лето, как летние каникулы, а не просто как теплое время года. Так что оно стало особенно приятным. «А мне не нужна школа», – сказал Эмир сидя на мелководье и болтая ногами. «Я и так умный». «Школа интереснее, чем сидеть во дворце и смотреть в стену», – уязвлено ответила Астрид. «Я не смотрю в стену, но... М -м да». Мамико принялась расспрашивать сестру, какие в мистерии школы, чему учат. Ей осенью тоже предстояло туда отправиться, причем мама собиралась записать ее сразу во второй класс, и она немного волновалась. «Я не уверена, что справлюсь», – призналась она. «Я, правда, прочитала все книги в библиотеке про парифат, грамматику, титановой речи». И еще всякое. «А Титанова-то речь-то тебе зачем?» не поняла Астрид. «Мы ее в школе не учим». «А какой же вы язык учите?» не поняла Мамико. «Ну, наш, парифатский». «Но это и есть Титанова речь», немного снисходительно сказала Мамико. «А ты не знала?» Астрид решила, что Мамико какая-то чересчур заумная и немного брызнула в нее водой. Сестра взвизгнула и брызнула в ответ. Потом несколько минут все орали и брызгались, пока мама не позвала есть арбуз. — Настоящий! — аж закатил глаза и — Несотворенный, сладкий. Бедный ребенок, — пожалел его ладжа. Возьми серединку. — Эй, серединка моя! — вскочила Астрид. — Ее нужно заслужить в битве! Поздно! — вгрызся в мякоть Эмер-тророк. Май на глядел, как его дочь дерется с маленьким кетшедарием за серединку арбуза и делал заметки для монографии, посылал мысли попугаю для отдельного запоминания. Личность демоненка, как и личность смертного дитяти формирует не только наследственность, но и воспитание, и окружение. Даже к Хетшедарии эти считающиеся самыми злобными и развращенными обитателями Паргорона от рождения имеют знание скорее фактов о мире, а вот отношение к тем или иным фактам формируется у всех индивидуально. Это было одной из причин, по которой он не стал возражать что в его доме гостит еще один ребенок Хальтракорока. Появилась прекрасная возможность понаблюдать за еще одним демоненком другого вида и выросшего в типичных для демонов условиях, сравнить его поведение с поведением астрид, выросший среди смертных. Это важные сведения. У мистерийцев практически нет опыта наблюдения за маленькими демонятами, особенно кхетшедариями. Даже когда те при каких-то обстоятельствах попадают в руки волшебников, те обычно не водят их на пляж, и не кормят арбузами, а демонята, в свою очередь, не бегают вокруг волшебников, играя в жмурки, а пытаются сбежать или напасть. Поэтому Майна пошел на риск, оставив на некоторое время и Эмертарарока. Да, если его хватится и узнает, где он, Хальтракарок точно вцепится в такой повод и явится со скандалом, но каковы шансы, что его хватится? Исчезающие малы, если вы знаете, как живут дети Хальтракарока, Вряд ли кому-то во дворце известно даже их количество. «Тебе надо было оставаться любимой женой вместо Абхигалаши», сказал Эмир когда от арбузов остались только корки, а Астрид и Мамико принялись закапывать Веронику в песок. «Суть древнейшего, ни за что», – спокойно ответила Ладжа. «Чем я заслужила такие злые слова?» «Да ладно, ты нравилась отцу», – хмыкнул Эмир «Ты могла многого достичь, если бы вела себя умнее». «Все мы думаем, что были бы умнее, будучи на чужом месте», – чуть уязвленно сказала Лакджа. «Но почему же мы остаемся такими дураками на своем собственном? Кроме того, от Хальтракарока я бы все равно сбежала. Не обижайтесь, детишки, но ваш отец – не моя мечта, в общем». Лакджа задумалась, как вообще вышло так, что она сейчас присматривает аж за тремя отпрысками Хальтракарока, из которых лишь одной приходится матерью. «Мамико еще ладно, а вот Эмертрарока, пожалуй, стоит вернуть домой» потому что его мама в конце лета не заберет». «Так, Веронику мы закопали», – отряхнула ладошки от песка Астрид. «Дя», – подтвердила Вероника. «Теперь надо украсить ее ракушками камушками, чтобы была красивая клумба». «Дя», – обрадовалась Вероника. «На сбор ракушек моей прихвостни», – распорядилась Астрид, размахивая посохом Вероники. Троица бесстрашных тизароквадиков отправилась на поиски ценного и, возможно, даже пиратских кладов – Мама как раз вчера вечером рассказывала детям, как она в юности в одиночку победила целую пиратскую команду, утопила их корабль и спасла полтора десятка невинных красавиц. Оклад ушел на дно, но они его потом достали уже вместе с папой. Астрид сделала правильные выводы и теперь шагала вдоль кромки прибоя, высматривая раковины с жемчужинами и прочие морские сокровища. Пока что попадались только блестящие камушки, да один раз чья-то длинная раковина. Жемчужины в ней не было, мамико вообще шла с пустыми руками, а Эмир даже не пытался ничего искать, просто наслаждался тем, как волны окатывают ноги. «Эй, вы теперь и по пляжу нашему ходите, мелюзга!» – раздался недовольный окрик. «А мы вам разрешили?» Астрид остановилась, как вкопанная. Навстречу им троим шли еще трое – Ангурия с гидуаром да еще и Кланос. Астрид не видела его с тех пор, как начались каникулы, но сразу узнала по очкам и наглое роже. «Мерьте дегати, – как-то особенно нагло сказал он, – «а я в клеверный ансамбль поступил на Венколор». Был ясный полдень, на пляже в Радужницах было полно людей и других разумных, но прямо сейчас весь мир исчез, и целая вселенная сократилась до пятачка и кромки воды, и шестерых детей на нем. Три мальчика и три девочки смотрели друг на друга и понимали – Что живыми отсюда уйдут не все? Клануса исполнилось уже одиннадцать. Ангурия с Гидауром были помладше. Ангурия с Гидауром были помладше, лет девяти-десяти, но тоже дылды. Зато за спиной Астрид полоскались крылья и два верных прихвостня, так что она бесстрашно шагнула вперед, почти толкнув клануса грудью. Тот не отступил. Он презрительно обозрел дерзких малышей и спросил: А это кто такие? Вы чьих будете? «Это сестра моя», – ответила Астрид и брат. Она посмотрела Кланусу в глаза без страха. Что с того, что их тут целых трое? Она, Астрид, бесподобная. Она победила в честном бою самого Друнея Щербатова. Еле боятся каких-то жалких смертных. А еще она заметила в руках Ангурии и Гедуара ракушки и камушки. Они тоже собирают морские сокровища. Сокровища, что принадлежат Астрид по праву рождения. «Давайте все обсудим». Робка попросила Мамико. «Да, обсудим», — согласилась Астрид. «Это наш берег, и я не хочу, чтобы его сокровища собирали неприятные мне личности». И мир Тророк рассмеялся своим взрослым и басовитым голосом, и Кланос вздрогнул. Но он уже сдал экзамены и поступил в клеверный ансамбль, он уже чувствовал себя почти волшебником, так что не собирался отступать перед непонятным гнусавым мальчиком и этой хвостатой дегати. На маленькую чинскую девчонку он и вовсе не обратил внимания. «У меня благодаря тебе есть в жизни цель», — заявил он. «Я стану великим магом, войду в ученый совет и издам закон, по которому тебя и всех тебе подобных будут держать на цепи в собачьей будке». Астрид засопела. Она однажды некоторое время жила в собачьей будке, потому что это казалось удачной мыслью, даже дралась с Тифоном за нее, но это был ее собственный выбор, а не закон какого-то кланаса. Ничего, он не издаст. Астрид богиня, а раз Кланос ее враг, то он враг богов, а значит зло. Он зло, а не она. Какой ты жалкий, Кланос, сказала она. Без меня даже цели в жизни найти не смог. Но я рада, что смогла тебе помочь. Отдай за это, мамико, все свои ракушки и будем квиты. Мамико доверчиво подставила ладошки, но Кланос гнусно хмыкнул и с размаху по нему дарил. Мамико ойкнула от боли, а Астрид поняла, что сейчас прольется кровь. Она с места прыгнула на Кланоса, повалила на песок и начала душить, приговаривая. — Говори, говори, я глуп, как жабий пуп. — У жабов нет пупов, они яйца несут, — прохрипел Кланос. — Тогда ешь грязь. И Мартарок оглушительно захохотал, мамико задрожала и спряталась за него. А вот Ангурия с Гедуаром набросились на Астрид, схватили ее за крылья и принялись, остервенело ее метелить. И не просто метелить. Ангурия была в купальном костюме с кармашком, и с кармашка она достала щепоть. У Астрид засвербила в носу, она громко чихнула, и Ангурия ловко рассеяла меж пальцев освещенную соль. Астрид вдохнула полную дозу, ноги сразу подкосились, Перед глазами все поплыло, а тут клана спнул ее в живот и выкрикнул «Бей демонскую морту «Вот оно, будущее мистерийского волшебства!» С презрением произнес Эмер поднимая камень. Он выглядел семилетним ребенком, он им и был. У Кетшидарьев самые жалкие и уязвимые детеныши, и до преобразования они стараются спрятаться по щелям и ни во что не ввязываться. Две луны назад Эмер и не подумал бы лезть в драку, в которой может что-нибудь себе повредить. Но сейчас он без раздумий саданул камнем Гедаура и дернул его на себя, но тут же отлетел. Смертный мальчишка был куда здоровее и крепче, так что Эмер Тророка просто отшвырнули. Мигом спустя, правда, Гедуар сам упал сверху, потому что Астрид вылетела из-под кучи малы живым взрывом и с диким воем принялась махать когтями». Вот как раз она обычно превосходила любых смертных одногодок. Может быть, кроме троллят, но Астрид давно не встречалась с троллятами и не знала точно. Людей она точно превосходила, но эти были заметно старше, их было второе больше. Мамико перетрусила сразу же, а и тророк уже пал, и по его лицу текла кровь. И Астрид тоже шатала во все стороны. Освещенной соли было мало, но и Астрид было мало. Она споткнулась, упала... Ей прилетело по затылку кулаком, издали доносились источные крики мамико. Потом их растащили. На вопле и шум прибежали папы Дегати и пардали. Папа Астрид, узнав детали конфликта, принялся отчитывать дочь, объясняя, что она вообще не права, распыталась забрать чужие ракушки. А папа Кланоса ругал сына за то, что обижает маленьких. «Ее обидишь!» – супился Кланос, размазывая грязь по щекам. «Дома поговорим!» – пообещал его папа. Папы вздохнули, извинились друг перед другом за своих невоспитанных детей и наказали им больше не драться. Пардали с беспокойством спросил, все ли в порядке с тем мальчиком, который растирает по лицу кровь. Но Дегати заверил, что все хорошо, они сами справятся, претензий нет. Если бы претензии были, могло бы раскрыться, что Эмертрарок – демон без паспорта волшебного существа, а это хоть и не запрещено, если демон не делает ничего плохого – но лучше не светить направо и налево, так что его просто отвели обратно к лежакам. Майна призвал способности снежка, и через пару минут рассеченная бровь зарубцевалась. «Дома и рубец уберем», – пообещал он. Мм, пока не надо», – погляделся в зеркало мертворог. «Это будет довольно мужественный шрам, неуродливый даже, стильный, я подумаю насчет него». Чудесно выдался денек, и битва со злодейским Кланосом стала его украшением – Домой Астрид возвращалась в припрыжку, то скача рядом с кареты, то залезая на крышу и воодушевленно вопя. Настроение не портили даже унылые отцовские нотации. «Прекрати задирать Кланоса», – занудно повторял он. «Он наследник рода Пардали, ваш сосед. Возможно, в будущем он станет владельцем этой усадьбы. Постарайся с ним дружить». «Вот еще», – возмутилась Астрид. «Он сам задирается. враки про меня рассказывает. Вещи мои крадет». «Ракушки с пляжа. Вещи всякие. Я ему водяного помогала ловить, а он как гоблин себя ведет. Они применили против нас освещенную соль. У них специально была с собой освещенная соль. Они ждали нас. Это была засада. Имертророк, готовь оружие. Завтра мы пойдем штурмом на порт «Какое оружие?» – не понял Имертророк. «Все, какое найдешь!» – встала в позу воеводы Астрид. «Я поведу вас в бой!» «Никакого боя не будет», – заявил папа. Я не буду тебя наказывать, раз они принесли освещенную соль, и я поговорю об этом с... Ох-ох-ох, это наверняка старый драуках подучил. Я как следует с ним поговорю. Я уже отправила Кляузу, Когда то успела? А я следила через твои глаза, попросила Мати и Халайна написать и подать. Думаю, в этот раз мы были быстрее, и волосной агент придет к нему, а не к нам. Но они не оказались быстрее, потому что опытные инкодати... Свою кляузу написал заранее, иначе как объяснить то, что волосной агент уже ждал их на террасе? «Я просто, мать твою, не верю», – произнес Майна, подходя к крыльцу. «Как?» «Вашу жалобу я тоже получил», – сообщил Аганель, пока инот наливал ему еще чаю. «Травмы у детей есть?» «Незначительные», – сказал Майна, пока жена ушла переодеваться после пляжа сама и переодевать Веронику. «А "Вообще Подтвердила Астрид. Аганель скользнул взглядом по рассеченной брови Мертророка и спросил: "Этот мальчик тоже демон? Единокровный брат Астрид гостит у нас, скоро уедет", быстро ответил Майна. "Под вашу ответственность", согласился волосной агент. Ссору в этот раз закончили к общему примирению, потому что немножко виноваты были все, и сильно никто не пострадал. Но папа сказал, что и Мертророку и в самом деле пора собираться потому что лето уже почти закончилось, мамико скоро заберут, Астрид пойдет в школу, а дома его могут все-таки хватиться. «Ну, еще пару-то дней можно?» – спросила Астрид. «Можно, только с соседями не воюйте больше», – велел папа. Однако Астрид твердо решила устроить внукам Инкодате тысячелетие мрака, так что на утро сразу растолкала и Эмир и свою трусливую, но преданную мамико. Нужно атаковать, прежде чем они подготовят оборону, рубанула рукой по ладони она. Мы придем с первыми лучами зари. Астрид уже третий рассветный, напомнила мамико заря, уже все. Не сбивай, мы! А это кто? По аллее катилась золоченая карета с парой гордых белоснежных рысаков. Она остановилась у самого крыльца, дверь распахнулась и по ступенькам сошел безликий паргоронский демон с гладкой кожей вместо лица. Он не произнес ни слова, и никто не знал, куда он смотрит, но почему-то всем все сразу стало понятно. У Эмертророка грустно опустились плечи, и он спросил. — Тебя мама послала? Великий молча склонил голову, кони повернули головы и сказали хором. — Вам лучше вернуться, молодой господин. Дома не знают, где вы, но если узнают, будет плохо. — Тогда я пойду, — тяжко вздохнул и мертророк. «Хочешь взять ягод на дорожку?» – предложила Астрид. У Эмертрарока загорелись глаза, и он убежал в дом. Вихоты Безлики терпеливо дожидались, пока он со всеми попрощается и выйдет, шатаясь под тяжестью огромного баула. Безлики сразу его подхватил, застежка расстегнулась, и наружу выглянули прозрачные коробки с клубникой, малиной, ежевикой и смородиной. «Не вещи простые, завтра исчезнут», – сказал Майна, – «переложи дома куда-нибудь». Еще в бауле оказался пышущий жаром пирог, а лакджа вынесла два ведра с яблоками, грушами и сливами. И арбуз, конечно. Она помнила, что настоящие фрукты в Паргароне в основном иномирные и не всегда такие, какие должны быть. И Тарарок помялся, стягивая через голову тунику, и неловко сказал. «Пока, сестры, я не уверен, что смогу вернуться, но как бы там ни было, это было весело». «Давай, не пропадай». Бросила ему Астрид, заходи в гости, как преобразуешься. Кудесно, я приду, улыбнулся и мертерок. Карета с безликим кедшедарей ему и растаяла, не доехав до ворот. Астрид немного посопила вслед брату и сказала: Ладно, будем сражаться вдвоем. С кем сражаться? насторожился папа, но девочка уже улепетывала, крикнув только Со злом! Но битва со злом не состоялась. Кланос сказался больным и не вышел, а когда Астрид вперед мамико добежала до усадьбы Дегати, то увидела и там карету, только не замаскированного вихота, а обычную. Ну, как обычную, летучую, конечно, но для мистерии обычную. Рослый нимтырь заносил в нее чемоданы, а Ангурия и Гедуар стояли рядом с самым унылым видом. «Спасибо, что приглядел, дедушка», — щепортным видом говорила какая-то тетенька с губами такими красными, будто она весь день ела клубнику. Продедушка, я тебе, продедушка, повторял дед Инкадати. И не подкидывайте мне больше никого. Хулиганы-разбойники вести себя не умеют. Соседних детей тиранят маленьких обижают, такую хорошую девочку чуть не убили. Да, девочку семилетнюю. Не стыдно вам, нет? Ангурия и Гедуар стояли, повесив носы, а Астрид не верила своим ушам. Инкадать ее не заметил, она прибежала с другой стороны кареты и теперь изумленно слушала, как вредный детка стерит своих праправнуков и расхваливает ее такую добрую и послушную дочку соседей, на которую эти гаденыши взъелись с первого же дня. Неужели он наконец-то осознал все величие Астрид Замечательной? Нет, не осознал. Как только карета тронулась и дед Инкодать ее увидел, то сразу зашипел, как яичница на сковороде, замахнулся и крикнул. «Пшла! Пшла отсюда, паргоронская отродья! Сейчас как ожгу солью!» «Ну и пошел ты, дед вонючий!» – показал язык Астриту Лепетовой обратно. «Да чтоб ты поганками подавился! Я тебе жопу надеру, когда вырасту!»